Глава шестнадцатая Мы подходили к входу на арену, когда рабы протащили мимо нас, одетая в красную форму тела Варбрен прервал поток советов и требований, которым меня подчевал. Велел мне посторониться. Позволил рабам пройти. От мертвеца пахло испражнениями, сгоревшей плотью и дымом чиманы. Волокли его за ноги. Голова мертвеца ударялась о выступы на полу, поворачивала обезображенное ожогом лицо то в одну, то в другую сторону. «Слабак!» — сквозь зубы процедил Варбрен, адресовав эти слова мертвецу. «Неудачник! Бесполезный кусок мяса!» Плюнул на пол. Я приподнял подбородок. Напомнил себе о том, что нужно дышать полной грудью. «Так вот!» Продолжил инструктировать меня командир. — Следи за тем, как он перемещается. Не позволяй ему лишить тебя свободного пространства. Твой единственный помощник в этом бою — скорость. Я кивал, но не слушал его. Подсчитывал удары своего сердца. И следил за тем, чтобы переполнявшие меня эмоции не выплеснулись наружу. Миновав дверной проем, ощутил дуновение ветра. Горячее, словно ветер, дул со стороны костра. несущее все тот же запах горелой плоти. Варбрен подтолкнул меня в спину, в сторону центра арены. — Все, иди, везунчик! — сказал он. — Убей эту тварь! в песок! Докажи всем, что огоньки клана Лизран лучшие! Не подведи меня! Тень трибуны накрыла поле арены, защитив его от прямых лучей заходящего солнца. Но раскаленный песок все еще дышал жаром, а попадавшие в сандалии песчинки обжигали кожу. Я шел медленно, не спешил. Зеленый стоял чуть в стороне от центра площадки, следил за мной. Совсем молодой мужчина с жидкой белесой бородкой, низкорослый, узкоплечий, с выцветшими голубыми глазами и каплями пота на впалых щеках. Зелёный не выглядел опасным. Он убил гора, напомнил я о себе. Вспомнил, что рассказал о моём противнике Варбрен. Зелёный призывает огонь очень быстро. Не стоит на месте, хорошо передвигается по полю, лишает соперника пространства, выгадывает для себя удобную позицию. Все бои завершает броском большого шара, так же, как в поединке с Гором. Варбрен сказал, что мой приятель уступил зеленому во всем. И в скорости создания огня, и в умении выбрать подходящую тактику. Победить Гору могло помочь только чудо, но оно не произошло. «Сиеры и сиериты!» -э — кричал глашатый. — Поприветствуйте наших финалистов! Думаю, их имена вы уже запомнили, как заучил их я. Но назову вам их снова. Итак, боец, проявивший сегодня чудеса удачливости, Тот, кого мы никак не ожидали увидеть в финале. Представитель клана, не побеждавшего на нашей арене больше трех лет, это Везунчик! Толпа на трибунах хором повторила заглашатое мое прозвище. Но я никак не отреагировал на это. Активировал браслет, сверлил взглядом противника. Мое пристальное внимание того не смутило. Зеленый тоже меня разглядывал. Слегка рассеянно, словно недавно проснулся и еще не отошел ото сна. Противостоит везунчику боец, который уже стал, не побоюсь этого слова, звездой сегодняшних соревнований. Тот, кто ни разу не дал нам повода усомниться в его мощи, тот, кто завершил поединки быстро и уверенно лишая нас интриги «Огонек» способны обрушить на своих противников настоящий шквал огня, не оставляющий тем даже минимальных шансов на победу. Тот, чей клан стал победителем прошлой битвой огней — это… вулкан! Восторженные вопли зрителей наполнили воздух арены. Навалились на меня тяжестью, сились прижать к песку. Породили звон в ушах. И вызвали улыбку на лице зеленого. Открытую, приятную, совсем детскую. «Убей эту тварь!» Всплывшие в памяти слова Варбрена напомнили мне, что я должен сделать. Уже в который раз за этот день я жаждал чьей-то смерти. И вновь собирался убить. Сиеры и сиериты! Сегодня, впервые за четыре года, мы узнаем, какой из кланов тренирует самых сильных огоньков только в финальной схватке! Невероятно! Но интрига все еще жива! И умрет лишь вместе с одним из бойцов. Попробуйте угадать, чье поражение мы сейчас увидим. Что победит? Везение или огненный шквал? Какой из кланов примет из рук главного судьи золотой факел? Знак победы в битве огней. «Но только не думайте долго, ведь схватка вот-вот начнется! И помните, после этого поединка нам станут известны сразу два победителя – клан и боец! А это значит, что у вас еще есть возможность заработать!» «Шансы на выигрыш велики! Делайте ставки, сиеры и сиериты! Рискните и обогатитесь! Делайте ставки!» Зеленый положил руку на браслет, активировал артефакт щит. Но не раскрыл его, как и я. Он дожидался сигнала к началу схватки. Таковы правила. Я представил, как совсем недавно на том же месте, где стоял я, дожидался начала боя гор. Ухмылялся, как он всегда делал перед схваткой. И не сомневался в своей победе. А Зелёный, должно быть, вот так же смотрел на него широко раскрытыми глазами. Чуть наклонив вперёд голову, улыбался, как и всем тем, кого победил до гора. «Что он испытал, когда убил моего друга?» — подумал я. И сам себе ответил. То же, что испытывал сегодня я, глядя на убитых мной огоньков. Я пытался заставить себя ненавидеть противника, но не смог. Винить его мне было не в чем. Ведь нам, огонькам, приказали убивать друг друга. А слушаться приказа командира мы не можем, как бы не хотели. «Если бы Гора не убил вулкан...» то сейчас бы я рассматривал не его, а своего приятеля. Смотрел бы гору в глаза и прикидывал, какую избрать тактику, чтобы лишить его жизни. И ведь придумал бы и убил. «Сиеры -э и сиериты, -э поторопитесь сделать ставки! Времени осталось совсем мало!» Нашим бойцам уже не терпится ринуться в бой, чтобы уничтожить противника, отстоять свое право считаться сильнейшим, завоевать почетную победу для себя и для своего клана и сделать кого-то из вас богаче, тот, кто совершил правильный выбор». Что вы предпочтете, везение или огненный шквал? Тот, кто угадает, получит не только удовольствие от хорошего поединка, но и деньги! Поторопитесь сделать ставки, сиеры и сиериты! Бой вот-вот начнется! Глашатый подал сигнал. Трибуны притихли. Но ненадолго. Вновь разразились восторженными воплями, когда мы с вулканом зажгли в воздухе огни. Зелёный теперь не улыбался, смотрел на меня, ощурил глаза, как хищник. Он больше не выглядел безобидным. Я раскрыл щит, заскользил по песку вбок и назад, увеличивая расстояние до противника. Прежде чем нападать, хотел уточнить, с чем придётся бороться чтобы придумать рецепт победы. Зеркально повторяя мои движения, вулкан двинулся мне навстречу. Шагал плавно, уверенно, хотел посоревноваться со мной в скорости. Интересно, он видел мой предыдущий поединок? Знал, чего от меня ждать? Хотя командир зеленых наверняка просветил его, описав ход моих прошлых боев. Рассказал, как я убиваю. Шар над моей головой едва успел дорасти до размеров малого, когда большой снаряд вулкана обрел положенный объем. А мне в лицо метнулся первый огненный сгусток. Мой щит лишился части заряда, потом еще одно и еще. Взметнув из-под ног фонтан песка, я рванул в сторону, увернувшись от четвертого шара, а заодно и от пятого, который уже летел в то место, где я недавно стоял. И лишь тогда я сумел метнуть свой первый тот же принял на щит шар противника и снова прыгнул, уклонился. Своим снарядом я попал в щит. Первый раз. А зелёный угодил в мою уже четырежды. Один к четырём. Плохой размен для меня. Я выплюнул изо рта песок. Скакнул, уходя от летящего в лицо огня. Прокатился по полю, избежав встречи со следующим. Сэкономил заряд щита и спачкал одежду. Потом снова упал. Нырнул назад, подпрыгнул, убирая с пути огня ноги. Услышал свист трибун и многоголосый смех. Да, смешно. Это не боевой танец, которому учил отец. Мои движения больше походили на предсмертные конвульсии. Но ничего другого я пока придумать не мог. Вулкан наполнял снаряды огнём быстрее, чем гор. Намного быстрее. Почти мгновенно. Шары летели в меня один за другим. Я метался по полю арены, пытаясь уклониться от встречи с огнём, сберечь заряд в артефакте. Делал рывки, песок взлетал в воздух, он едва успевал осесть, как мои ноги, выбрасывали новое облако. Я уклонился от большинства шаров, но сам метнул в зелёного огонь только трижды. Хотя я держал шар в руке, вулкан не позволял мне выкроить время на бросок. Я успевал лишь спасаться от чужих снарядов. Подумал, что при таком развитии боя не сумею лишить вулкана счета, как поступал с предыдущими противниками. А сам и истрачу заряд артефакта уже скоро. Долго ли смогу после этого бегать невредимым парень? Насколько хватит силы везения? Прыжок уклонения снова прикрылся щитом. Я видел, что зеленый способен бросать огонь чаще. Он не успевал быстрее махать рукой. Только эти движения кистью и сдерживали его атаки. Иначе бы они превратились в непрерывный поток огненных шаров. От такого не уклониться вот я и сейчас избегал встречи не со всеми снарядами пока спасал щит но именно пока камни в сандалиях песок во рту над ладонью я давным давно удерживался тот же снаряд не находил времени чтобы прицельно его метнуть в голове не возникало ни одной идеи как победить зеленый не давал мне времени на раздумье я поднырнул под шар Почувствовал на макушке боль ожога, уловил запах сожженных волос, свалился на бок, уходя от нового снаряда. Судя по нараставшему на трибунах шуму, зрители уже предвкушали мое поражение. Кричали в мой адрес оскорбления, скандировали имя моего противника. Им вторил глашатый. Осыпал меня колкими шутками. Причитал, прощаясь, с поставленным на мою победу золотом. Вулкан оставался серьезным. И сосредоточен на поединке. Осыпал меня снарядами. Пытался оттеснить краю поля, лишив пространства для манёвров. Но я вырвался на свободное пространство, где мог сберечь заряд щита. И порадовать зрителей нелепыми кувырками и прыжками, но не атаками. Мельком заметил посветлевший карц на моём браслете. Сколько он выдержит? Десять, пятнадцать попаданий — это в лучшем случае. Я снова оказался на земле, пропуская над собой два огненных шара. А потом вулкан вдруг остановился. Неожиданно для меня и для трибун. Потому что его щит мигнул и закрылся. Я вскочил на ноги, готовясь вновь проявить чудеса ловкости, но обнаружил, что поток летевших в меня огней иссяк. Зелёный на время оставил меня в покое, пытался восстановить защиту, махнул рукой ударил по браслету. Опустил на него взгляд, проверяя заряд карца. А я метнул в него большой шар. Решился на бросок сейчас, другой возможности для этого мог и не найти. Снаряд полетел в зелёного до да обидного медленно, неуклюжий, неточно. Вулкан его заметил, без труда увернулся. А потом мой зелёный снаряд ударил его в грудь. Не прожёг форму, но причинил боль и опрокинул зелёного на землю. Я успел заметить на лице противника изумление, а в его руке уже готовый к броску малый снаряд и обрушил на голову вулкана новый шар. В этот раз попал. Точно. Услышал шипение горящей плоти. Увидел, как тело вулкана дёрнулось, вычарчивая конечностями канавки на песке. Повернулось набок, Выгнулась в дугу, выронила на землю так и не брошенный в меня сгусток огня, замерла и расслабилась. Я смотрел на него, силясь разгадать подвох, удерживал над ладонью огненный снаряд, прикрывался щитом. Готовился при намеке на опасность сделать рывок, чтобы уклониться от огня. Молчали трибуны. Прервал на полусловие свою речь глашатой. Я не помнил, чтобы сегодня на арене была такая тишина. Удары сердца отсчитывали время. Вулкан не шевелился. Я стряхнул с бровей каплю пота, шагнул к поверженному противнику, все еще не понимая, что произошло. Видел, что вулкан мертв, убит, мной. Чувствовал, что тот источает те же запахи, что и мои предыдущие жертвы. Но все еще не верил, что выжил что победил. Я погасил огонь над рукой. Понял все. Бой закончен. Только не понимал, почему так произошло. Пытался вспомнить, что я сделал такое, что помогло мне одержать победу, но не мог. То, что помнил, казалось слишком неправдоподобным. А помнился не только я. — Что случилось? — заговорил глашатый. «Объяснит мне кто-нибудь, что произошло? Вы видели? Сеньоры и вы это видели?» «Вулкан закрыл щит! Сам! Перестал атаковать и деактивировал артефакт щита!» «Зачем? Он сошел с ума? Он сдался?» «Как такое возможно?» Трибуны загудели. Не свистели, не выказывали негодования, не радовались. Зрители обсуждали увиденное в финале. И те, кто на нижнем ярусе, и те, кто вверху. Я уловил движение позади себя, обернулся. Ко мне бежал командир «Зеленых». Смотрел он не на меня, а на тело своего бойца. Следом за ним шагали Варбрен и Толстяк Глашатый. Они обогнули меня, остановились около вулкана. Зелёный упал на колени снял с мертвеца браслет. Повертел его в руках, разглядывая, протянул глашатую. Тот покачал головой, не маг. Затем Варбрену. Даже отсюда я видел, что карц на артефакте вулкана остался ярко-синим. Варбрен подозвал меня. Дождался, пока я подойду, кивнул на браслет щит, что по-прежнему оставался в руке командира Зелёных. Сказал «Активируй!» Я взял артефакт, прикоснулся к красной отметке на нём, направил на неё магическую энергию. Но браслет не ожил. Словно отказывался служить тому, кто лишил жизни его прошлого владельца. «Он не работает», — сказал я. «Как это не работает?» Зелёный поднялся с колен, выхватил у меня браслет, устремился в сторону судейской ложи. «Щит не работает?» — переспросил у Варбрена глашатый. «Хм, похоже на то. «Такое бывает?» — Варбрен пожал плечами. Он теребил усы, смотрел вслед зеленому, выглядел растерянным, скомандовал мне. «Стой! Жди!» Глашатый поднес к лицу артефакт. «Сиеры и сиериты», — сказал он. «Как мне стало известно, щит вулкана сломался! Да, да, вы можете себе такое представить!» «Сломался артефакт во время боя! Чудеса!» «Смеет ли кто-то из вас помнить, чтобы раньше на нашей арене случалось нечто подобное?» «Я не могу!» «Фаворит потерпел поражение из-за оплошности магов-ремесленников!» «Признаться, я вообще не знал, что браслеты огоньков могут ломаться!» «Мы с вами видели, что Вулкан полностью переигрывал своего соперника! С каждым мгновением у того оставалось все меньше шансов на спасение! Я бы сказал, шансов не оставалось вовсе! Бойца клана Лизран отделяли от смерти жалкие мгновения!» Схватил меня за руку, приподнял ее, показывая зрителям. «Сиэры и сиэриты, полюбуйтесь!» В карце почти не осталось заряда, его не хватило бы и на пять малых шаров, а мы с вами знаем, как быстр их металл Вулкан. Исход поединка оказался решенным, несколько снарядов в щит, и потом Вулкан применил бы свой излюбленный прием, добил беззащитного противника большим шаром. «Мы с вами сегодня видели этот его прием много раз! Эффектное зрелище! Не правда ли?» Толстяк замолчал, вынул из кармана большой белый платок, провел им по лицу, вытирая влагу. «А что, получилось?» Сделал паузу. Обвел трибуну взглядом, основное внимание уделил нижним ярусам. Снова утерся платком и продолжил. «Нечто невероятное! Мы увидели, как голову бесспорного фаворита сегодняшней битвы огней вплавили в песок!» Снова пауза. «А все почему?» — сказал глашатый. Да потому что никакая сила не может противостоять удаче нашего нового чемпиона! Да, это так! Ведь об этом говорит даже его имя! Сиеры и Сиериты, вы помните, как его зовут? Что-то я подзабыл от волнения, напомните мне! Ну-ка... Зрители на трибунах хором выдохнули мое прозвище. «Повторите еще раз!» Голоса на трибунах слились в один и проревели. «Везунчик!» Я никак не реагировал на их слова. Не выпускал наружу переполнявшие меня эмоции. Старался наслаждаться болью, которой напоминала себе свежий ожог на голове. Ведь она сообщала о том, что я жив. И выполнял распоряжение командира. Стоял, ждал. «Правильно! Его зовут Везунчик! Везунчик!» «Скажу еще раз! Везунчик!» «Сила, скорость, навыки!» «Ничто, если тебе противостоит такое невероятное чудовищное везение!» Сегодня мы в этом убедились. Хочу спросить, а вам, Сьерры и Сьериты, сопутствовала сегодня удача? Как нашему победителю? Или как мне? Кто из вас последовал моему примеру и сделал ставку на везунчика? Кто разбогател, как я? Пять золотых! «Я поставил на него пять золотых, не поскупился со ставкой, и теперь даже не знаю, Сиэры и Сиэриты, увидите ли вы меня здесь на следующих соревнованиях? Нужно ли такому богачу, каким стал я, работать?» Зрители ответили толстяку смехом и свистом. «Сиэры и Сиэриты!» — сказал глашатый. «Пока вы подсчитываете свои выигрыши, я пойду к судейской ложе. Узнаю и донесу до вас мнение главного судьи сегодняшнего турнира о том, что случилось в финале. Можно ли везением заработать победу не только для себя, но и для своего клана? Засчитает ли главный судья такую победу?» «Или нас ждет еще одно невероятное событие!» «Клан, выставивший на соревнования бойца-победителя, признают проигравшим!» «Ведь все мы согласны с тем, что огонек команды «Зеленых» выглядел сильнее и лучше подготовленным!» «Сейчас мы все выясним, Сиерра и Сиериты!» «Оставайтесь на своих местах! Еще рано покидать арену!» «Ведь нам с вами предстоит приветствовать победителей!» Он направился к судейской ложе, в которой уже стоял командир Зелёных в окружении пятерых богато одетых людей. Варбрен сказал, «Возвращайся в нашу комнату, жди меня там!» И командир поспешил за глашатаем. Я никак не реагировал на оглушительный рёв трибун, громогласно повторявших моё прозвище. Не отвечал на поздравления о встретившихся мне на пути людей покинув арену, вытряхнул из сандали песок и зашагал по уже ставшему мне привычным за сегодняшний день темному проходу. идущие мне навстречу отряд рабов разделился на две неравные части, освободил мне путь в центре коридора. Я вдохнул запах немытых тел. Тот добавился к аппетитному аромату моей сгоревшей плоти. А еще в него влился уже узнаваемый смрад, что царил в комнате, куда я направлялся комнате где еще недавно меня дожидался гор я напомнил себе о том что гора больше нет нет первого нет седьмой нет весельчака тринадцатого из всего нашего отряда остался только я и двадцать похоже она тоже жива и все еще любит меня я уверен в этом а иначе не объяснить то везение что сопутствовало мне в финальном поединке За все время, что я участвовал в одиночных боях огоньков, в том числе и тренировочных, щиты-браслеты не ломались ни разу, ни у меня, ни у других бойцов моего отряда. Даже не знал раньше, что такое возможно. Усталость я почти не ощущал. Уверен, при необходимости сумел бы провести еще десяток поединков, вот только не испытывал желания сражаться». Скольких людей я сегодня убил, стоя с ними лицом к лицу, не считал. Я убивал раньше много, когда атаковал указанные командиром цели. Но сегодня было иначе. На арене передо мной стояли не цели, а гоньки, такие же, как я. Они тоже пытались меня убить. Некоторые поединки напомнили мне охоту на ночных зверей, на опасных хищников, способных наказать за любую ошибку, убить. Особенно последний. Он не походил на казнь беззащитного, если не называть беззащитным меня. Бой с сильным противником даже доставил мне удовольствие, не только тем, что я сумел победить. Именно в этом сражении я понял, на что способен, что мои возможности не беспредельны. Почувствовал, где именно находятся те границы, переступить которые пока не в силах. Уверен, я не раз вспомню сегодняшние бои, но думать о них сейчас не хотел. В голове вертелись лишь обрывки мыслей клочки тех планов, которые я придумал для финального поединка. Возможности соперника превзошли худшие предположения. Планы не пригодились. Но вытеснять их остатки нечем. Новые планы не появлялись. Я выжил. Хотя утром допускал, что не доживу до темноты. И победил в битве огней. Чего хотеть теперь? Пока не представлял. Знал только, что должен выполнить распоряжение Варбрена. Вернуться туда, где провел большую часть дня. Ждать командира. И терпеть боль. Активно напоминал о себе полученный в схватке с вулканом ожог. Но мысли о боли вдруг исчезли. Словно кто-то спугнул их. Я остановился. Осмотрелся. Ни позади, ни впереди себя никого не увидел. Но я был уверен, что мне не показалось. Её запах не спрятался от меня даже за вонью человеческих испражнений. Знакомый запах, тот, который я не ожидал когда-либо почувствовать снова, тем более здесь и сейчас. А значит... Свернув в комнату, я знал, кого там увижу. И не ошибся. На лавке у самого входа сидела маленькая седая женщина в сером халате с капюшоном. Такие носили работники арены Улыбалась. «Здравствуй, Хорки!» — сказала она. «Поздравляю тебя с победой! Не сомневалась, что ты обставишь всех этих людишек. Жаль, твой триумф не видела моя мама. Она была бы в восторге от того, что ее младший братец снова утер всем нос». «Мираша», — сказал я, — «что ты здесь делаешь?» «Не мог придумать вопрос глупее. Сижу, жду тебя. Ну и воняет тот у вас». «Да, запашок мерзкий. Как ты узнала, что я буду драться на арене?» «Узнала. После всё расскажу». Она встала. «Видела, тебе поджарили голову», — сказала она. «Вот, принесла лекарство. Оно снимет боль». Мираша вынула из кармана небольшой тёмный предмет. «Покажи голову». Я послушно наклонился. Женщина сжала мне виски пальцами, встала на носочки. «Выглядит жутковато», — сказала она. «Тебе повезло, что мозги не поджарились. Сверху еще ничего, а вот на затылке повернись-ка». Выполнил ее просьбу. Повернулся к мираше спиной, приоткрыл рот, чтобы рассказать, как быстро жезл регенерации излечивает раны, подобные моей, лучше, чем любое лекарство. Но не успел. Заметил мелькнувшую на стене тень, звук удара не услышал, но почувствовал в затылке вспышку боли. Она звоном отозвалась в ушах. Словно дерево упало мне на голову. Пол под ногами покачнулся. Прежде чем провалиться в темноту, услышал голос Мираши. — Прости, Хорки.